Глава пятая. Папенькина дочка. Лаборатории Кобой. Восточный берег. Гавань. Нижний уровень. Помещения, занимаемые лабораториями Кобой, были высечены в скале, что выселось на восточном берегу гавани. Восемь этажей со всех сторон окружал непробиваемый гранит толщиной в полмили, и доступ в лаборатории осуществлялся только через оборудованный всевозможными охранными системами вход. После начала войны с гоблинами руководство компании еще больше усилило меры безопасности. И это совсем неудивительно. В конце концов, именно их бвакел выбрала в качестве своей основной цели. Совет согласился даже на то, чтобы разрешить лабораториям применять оружие. Разумеется, только в крайних случаях. Но если бы пошла к ко одну компания Кобой, вместе с ней прекратила бы существование вся разветвленная сеть обороны города. Таким образом... Попытайся гоблины из Бвакел взять штурмом лаборатории, их встретил бы дружный огонь из закодированных на ДНК парализующих пушек, которые сканировали на входе всех незваных посетителей. В общем и целом здание компании было абсолютно неуязвимо. В него невозможно было проникнуть незамеченным, и там невозможно было укрыться. Однако кто-кто, а гоблины могли не беспокоиться за собственные шкуры. На самом деле система безопасности была настроена на офицеров подземной полиции, если бы те вдруг решили без предупреждения наведаться в лаборатории. Да и финансировала гоблинскую триаду сама опал-кобой. Нападения на предприятие компании являлись не более чем дымовой завесой, предназначенной для того, чтобы отвлечь внимание от неблаговидных делишек опал. Именно крошечная Пикси придумала использовать батарейки в качестве источников питания для тупорылов. Именно она стояла за возросшей активностью Бвакел. Хотя, конечно, без помощи со стороны она не обошлась но в данный момент нас интересует персона Опал Кобой. Почему эта миниатюрная пикси, обладающая практически неограниченным богатством, решила связать свою судьбу с бандами каких-то гоблинов? Нельзя сказать, что от Опал Кобой ждали каких-то невероятных свершений или на нее возлагали особые надежды. Вовсе нет, скорее наоборот. Родилась она в родовитой и богатой семье, жившей на знатном холме. Ее родители были бы абсолютно счастливы, если бы молодая опала благополучно окончила частную школу, получила ничего не значащую степень по искусствоведению и вышла замуж за вице-президента какой-нибудь приличной компании. Отец ее, Кремень Кобой, считал, что идеальная дочь должна быть в меру умна, миловидной, конечно, почтительно. Но Апал не обладала чертами характера, которые так высоко ценил ее отец. В возрасте 9 месяцев она уже ходила без посторонней помощи, а к полутора годам ее словарный запас насчитывал более 500 слов. Перед вторым днем рождения Апал самостоятельно разобрала свой первый жесткий диск. Апал выросла талантливой, своевольной и потрясающе красивой. Опасная комбинация. Бесчисленное количество раз Кремень уговаривал дочь не ввязываться в бизнес, мол, пусть им занимаются мужчины. Но добился лишь того, что Апал вообще отказалась видеться с ним. Ее очевидная враждебность крайне обеспокоила отца. Не надо сказать, у него были все основания для беспокойства. Поступив в колледж, Апал вместо того, чтобы штурмовать гуманитарные науки первым же делом присоединилась к так называемому «братству технарей», в котором преобладали лица мужского пола. А как только заветный диплом оказался в ее руках, опал сразу организовала производство, прямо конкурирующее с компанией отца. После чего патенты хлынули к ней рекой. Глушитель двигателя, служащий также обтекателем, трехмерная игровая приставка и, разумеется, крылья-двойникс — это лишь некоторые изобретения, сделанные ею. Уничтожив бизнес отца, Апал скупила его акции по бросовым ценам и затем основала корпорацию, назвав все предприятие «Лабораторией Кобой». За последние 5 лет ее фирма получила больше оборонных заказов, чем все остальные компании. А за последние 10 лет Апал Кобой запатентовала больше изобретений, чем любой другой изобретатель нижних уровней, за исключением, конечно, кентавра-жеребкинса. Но этого ей было недостаточно. Апал Кобой стремилась к неограниченной власти, Который не обладал никто с тех самых пор, как волшебный народец отказался от короля и королевы. И тут ей посчастливилось встретить некого разочарованного жизнью офицера полиции, которого Апал знала еще со студенческих лет, и который мог посодействовать осуществлению ее амбициозных планов. Звали этого офицера Шипс Дубин. Шипс имел все основания презирать полицию. Его публично унизил и оскорбил Джулиус Крут, а чиновники закрыли на это глаза. Более того... После участия в деле Артемиса Фаула, оказавшегося поистине губительным для его карьеры, Дубина лишили желудей майора. Апал не составило труда подмешать сыворотку правды в напиток Дубина, когда они вместе сидели в одной из самых шикарных таверн-гавани. И тогда, к своей невероятной радости, Апал узнала, что в извращенном уме Шипса уже созрел план свержения подземной полиции. Как оказалось, весьма остроумный план. Дубину не хватало только партнера – который бы располагал большими запасами золота и надежным производством. Опал с радостью предоставила Дубину и то, и другое. Когда Дубин вошел в кабинет, Опал, свернувшись как кошка в кресле на воздушной подушке, подслушала разговоры, ведущиеся в штаб-квартире Легиона. Она без труда установила камеры на полис Плаза, когда инженеры ее компании обновляли там систему безопасности. Устройства работали на той же частоте, что и камеры слежения, используемые самой полицией, питались они от оптиковолоконных кабелей полицейской сети то есть засечь их сигнал было невозможно ну осведомился дубин со свойственной ему резкостью кобой даже не обернулась в ее кабинет мог войти только шипс только в его палец был вживлен чип с кодом доступа в ее святилище. мы потеряли последнюю партию батареек обычная полицейская засада просто не повезло дарвид выругался дубин впрочем неважно у нас этого добра уже более чем достаточно а для полиции это всего навсего обычные человеческие батарейки они ничего не поймут опал глубоко вздохнула гоблины были вооружены так злобно протянул дубин и я кажется догадываюсь чем именно они были вооружены тупорылами дубин в ярости ударил кулаком по столу идиоты я ведь предупреждал ни в коем случае не использовать это оружие «Джулиус не дурак, он сразу почует неладное». «Почует-то почует», — почует", успокоила его опал. «Но остановить он нас не сможет. Когда они все поймут, будет уже слишком поздно». Дубин не улыбнулся. Он не улыбался уже больше года. Он теперь злобно усмехался. «Ну и ладно. Скоро и мое время наступит. Быть может, нам следовало самим освоить производство этих батареек?» Нет. «Строительство фабрики заняло бы не менее двух лет. Кроме того, нет гарантий, что же Жеребкинсу не удалось бы ее обнаружить. У нас не было выбора». Кабой повернулся лицом к своему партнеру. «Ты кошмарно выглядишь. Ты пользовался мазью, которую я тебе дала». Дубин провел рукой по голове. Вся она была покрыта ужасными шишками. «Не помогает. В ней содержится белок, а у меня на него аллергия». Состояние Дубина было очень необычным. Можно сказать, уникальным. В прошлом году, во время осады особняка Фаулов, майор Крут выстрелил в него усыпляющим средством. К сожалению, транквилизатор вступил в реакцию с запрещенными возбуждающими средствами, которые принимал Дубин, после чего голова бывшего майора вся распухла и покрылась буграми, словно ее залили расплавленной смолой, а глаза превратились в узкие заплывшие щелки. Шипс Дубин стал настоящим уродом. «Может, тебе все-таки стоит вскрыть эти нарывы? Смотреть противно?» Иногда опал-кобой забывала, с кем разговаривает. Шипс Дубин не считал себя обычным штатным прихлебателем. Он спокойно достал свой изготовленный на заказ бластер системы «Храбрец» и два раза выстрелил в подлокотник ее воздушного кресла. Устройство судорожно завертелось, пролетело через всю комнату и ткнулось в стену, выбросив опал на кучу сваленных в углу жестких дисков. Разжалованный полицейский наклонился и схватил опал за острый подбородок. «Тебе придется смириться с моим внешним видом!» Милая, опал. Потому что скоро это лицо появится на всех экранах планеты. Всей планеты. Крошечная Пикси сжала пальцы в кулачок. Она не привыкла к подобной непокорности, не говоря уже о прямом насилии. Но в такие мгновения она видела безумие в глазах Дубина. Наркотики лишили его не только внешности и магии, но и рассудка. Но вдруг он снова стал самим собой. Услужливо помог ей подняться, словно бы ничего не произошло. А теперь, моя дорогая... «Отчет о результатах работы. Бвакел жаждет крови!» Опал разгладила слегка помявшийся комбинезон. «Капитан Малой сопровождает человека Артемиса Фаула к шахте Е-37». «Фаул здесь? На нижних уровнях?» Удивленно воскликнул Дубин. «Ну, конечно. Я должен был догадаться, что первым делом заподозрит именно его. Все складывается просто идеально. Наш раб позаботится о нем». «Каррере постоянно находится под действием моих гипнотических чар. Что-что, а эти способности у меня сохранились». Кобой подвела губки кроваво-красной помадой. «Если Каррере попадет к ним в руки, у нас могут возникнуть серьезные неприятности». «Не волнуйся», — успокоил ее Дубин. «Месье Каррере подвергался воздействию моих чар так часто, что его память чиста, как отформатированный диск. Он ничего не сможет рассказать, даже если захочет». А когда он сделает за нас всю грязную работу, французская полиция навеки запрет его в уютной, обитой войлоком камере. А Пал хихикнула. Дубин обладал прекрасным чувством юмора, хотя сам никогда не улыбался».